Глава 15. Телефонный звонок вырвал Романа из полудрема, в которой он всегда пребывал за несколько минут до окончательного пробуждения. Не глядя на номер, Рома поднял трубку. Орлов! Голос звучал хрипло, все-таки он еще не проснулся окончательно. Роман? Я хочу встретиться с этой девочкой? Голос про бабки прозвучал сухо и деловито. С какой девочкой? Рома приоткрыл один глаз, пытаясь понять, о чем говорит Настя. Она сама попросила называть ее просто Настей, и они с Андреем восприняли эту просьбу как приказ. «С той девочкой, на которую ты наложил оберег», — пояснила Настя. «Зачем?» Рома окончательно проснулся и теперь лежал, разглядывая потолок своей комнаты, заложив руку за голову. «И что отец с Андреем находят в этой позе?» «За тем, что я никогда не видела оберегов, это, во-первых, некому было их ставить», — все так же спокойно ответила Настя. «А во-вторых...» «Твой отец попросил меня посмотреть, точно ли это оберег, и не грозят ли девочке неприятные последствия». «А, ну да, как я мог забыть. Даже просьбы главы клана и императора расцениваются как приказ». Рома посмотрел на часы. «Ты знаешь, что сейчас половина шестого утра?» «Я и так дала тебе достаточно времени, чтобы выспаться», — отрезала прабабка, проигнорировав его выпад на счёт приказов императора. «Это был риторический вопрос, который не требовал ответа». Мне хотелось бы посмотреть, как ты в полшестого попыталась бы Андрюху разбудить, хмыкнул Роман. Мне пока не требуется будить твоего брата, но думаю, что справилась бы с подобной задачей. Вот сейчас в голосе про бабки прозвучала усмешка. Я жду тебя возле твоей машины, ее уже приготовили к отъезду. Она отключилась, и Роман бросил телефон на кровать, заложив теперь уже обе руки за голову. Нет, он никогда не поймет, что они находят в этой позе. Рвком поднявшись, поплелся в ванную. «Все-таки я бы посмотрел, как ты Андрея попытаешься разбудить, и как его сначала искать будешь, потому что я сомневаюсь, что он спит в своей комнате». Роман усмехнулся, забираясь под душ. С тех пор, как у него открылся дар воды, прием водных процедур начал приносить особое удовольствие. Но долго наслаждаться было нельзя. С Настей сталось бы прийти сюда и вытащить его даже из-под душа. Так что, наскоро приведя себя в порядок, Роман выбежал на парковку, куда начальник гаража обычно пригонял их машины. Пробабка стояла возле его машины, и Роман в который раз уже поразился тому, насколько молода она выглядит. Никто никогда не сказал бы, что эта женщина — бабушка его покойной матери. «Надеюсь, Лара уже проснулась», — сказал Роман, заводя двигатель. «Конечно, проснулась», — Настя села на пассажирское сиденье. «В клиниках даже клановых день регламентирован, и многие процедуры проводятся рано утром». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Роман, тормозя возле ворот — дожидаясь, пока машину проверит охрана и выпустят их с территории дворцового комплекса. «Рома, я не знаю, что ваш отец говорил про Анну, но наша семья всегда чтила Кодекс. Это на самом деле очень мудрая книга, которая не позволяет нам всем действовать во вред себе и окружающим», проговорила Настя. «Обязанностей у жены сына клана, особенно у жены главы клана, очень много. Конечно, не все дочери кланов могут соблюдать их в полной мере» но хотя бы малую часть они соблюдать обязаны. Давай говорить откровенно. Я не хочу бросать тень на свою внучку, но твоя мать не была достойной дочерью клана. Я часто думаю, что кодекс сыграл не последнюю роль в той аварии, ведь в ней погибла не только Анна, но и этот выродок Васька Орлов, которого даже мне хотелось удавить. Я малефик и не верю в подобное стечение обстоятельств. Так не бывает. А кодекс — это не просто книга, как ты понимаешь». «Это все, конечно, в какой-то степени познавательно». Ромка не испытывал никаких отрицательных эмоций, когда прабабка говорила о Анне. Возможно, это было неправильно, но ему было фиолетово на нее. Он даже сомневался, что «Останься, Анна жива», у них с Андреем бы были нормальные отношения с матерью. «Но эта история не объясняет, откуда ты знаешь про распорядок в клиниках». «Я к этому и веду», — Настя на секунду замолчала, а затем добавила. «Старость часто сопровождается желанием выговориться». Но, говорила я тебе, все это не просто так. Кодекс — непростая книга, и прописанные в нем статьи чаще всего написаны кровью. Дочери клана обязаны заниматься благотворительностью, в меру своих сил и возможностей, естественно. Кто-то, как твоя сестра, открывают клиники и становятся их кураторами. Кто-то следит за повышением популяции бобров в Тульской губернии. Неважно. Главное — принцип. «Императрица Ирина, например, курирует государственные детские дома. А у меня был патронаж хирургического отделения в детской центральной муниципальной клинике. Так что я знаю, о чем говорю». «Не все дочери кланов занимаются благотворительностью», — заметил Ромка. «Нет, не все. И это угнетает. Эти вертихвостки скоро совершенно забудут о своих обязанностях». И Настя поджала губы, сурово глядя в окно. «Никогда не думал об этом», — честно признался Роман. «А надо бы! Вы с братом уже мужчины, и то, что ваш отец все еще тянет с вашей женитьбой, лично у меня вызывает вопросы», — Настя поджала губы. «Андрей уже почти помолвлен, так что? Я же не наследник, могу еще погулять?» Роман широко улыбнулся. «Ну-ну», — Настя неодобрительно покачала головой. Рома же завернул на стоянку перед клиникой. Стоянка поражала пустотой. «Обычно здесь было больше машин». Курьеры, приходящие специалисты, сотрудники, работающие в дневную смену, оставляли здесь свой транспорт, если он у них, конечно, имелся. Сейчас же на стоянке стояло несколько машин дежурных специалистов, но их было очень мало. Рома посмотрел на часы. Семь утра. Идеальное время, чтобы навестить девушку. Он даже выругался про себя, надеясь, что его не возненавидят. Настя же вышла из машины и направилась ко входу. Какое-то время заняла проверка на посту охраны и сверка данных Насти с данными допущенных лиц. Застряли они возле охраны надолго, а когда прошли в коридор, ведущий мимо смотровых прямо до хирургического отделения, часы показывали половину восьмого. Лариса не спала, когда они вошли в палату, но была немного растрепана. Она как раз пыталась здоровой рукой расчесать свои густые влажные кудряшки, и сделать это было не так просто, потому что девушка ругалась сквозь зубы, когда расческа застревала в них, А ты ранняя птичка, заявил Роман кивнув в знак приветствия. Привычка. Занятия в университете начинаются рано. Живем мы в основном за городом, так что пока доберешься, неопределенно ответила Лара с любопытством, поглядывая на статную женщину, зашедшую вместе с Ромой. Я никогда не испытывала проблем с утренней побудкой. При Андрее об этом не ляпни. Ромка усмехнулся, и оседлал стул, положив подбородок на сложенные на спинке руки. «Он заочно ненавидит всех, кто может вскочить по первому сигналу будильника». «Роман, ты не хочешь нас представить друг другу?» — прервала его Настя. «Конечно хочу. Мы из-за этого сюда и притащились в такую рань», — криво усмехнулся Рома. «Лариса Гусева». Он посмотрел на явно смущенную девушку, а затем перевел взгляд на Настю. «Моя прабабушка по материнской линии Анастасия Селезнева». Прабабушка? Лара уставилась на Настю. «Я никогда не сказала бы, что вы даже бабушка Романа». Она улыбнулась и тут же охнула, потому что раненое плечо прострелило особенно жестко. Зато сегодня с утра ей не давали обезболивающие, и Лара чувствовала, как ее мозг проясняется, потому что вчерашний поздний вечер прошел для нее как в тумане. «Это комплимент, но я чувствую, что он искренний». Настя улыбнулась. «Сядь, девочка, мне нужно кое-что выяснить. Я сейчас применю дар, он немного неприятный». Лара послушно села, вздрогнув, когда Настя сказала про Дар. Прошла минута, и, наконец, девушка проговорила. «А когда вы примените Дара, то я нервничаю и жду». Она нервно хихикнула. Ам. Теперь Настя посмотрела на нее с любопытством. «Как интересно...» Она прищурилась и резко повернулась к Роме. «Призови Дар?» «Какой?» Ему не хотелось шевелиться. Но Роман тоже глядел на Лару с веселым изумлением, и девушке становилось от этого не по себе. «Рома...» Настя выразительно посмотрела на него, и правнук послушно призвал смерть. В палате резко похолодало, а когда волна дара смерти коснулась Настю, сидевшую на кровати Ларису, то прабабка побледнела и быстро вытерла холодную испарину со лба. Лариса же поежилась. «А твой дар связан с холодом?» — спросила она, подняв на Романа любопытный взгляд теплых корех глаз. «Так, вот это уже совсем интересно». Парень резко встал, убрал дар смерти и подошел к Ларе, уже целенаправленно призывая воду. Его рука словно окуталась водной перчаткой. Он точно знал, что когда дар целенаправленно касался простых смертных, они испытывали странные чувства. Примеров было много. Пара девушек, которых он цеплял в клубах, просили его во время секса призвать дар, если случайно узнавали, что он сын клана, потому что ощущения при этом усиливались в разы. Рома протянул руку и коснулся щеки Лары, глядя на нее сверху вниз. Ее запрокинутая личика вызывало острое желание обладания. Все-таки у сыновей клана в повадке завоевателей, усмехнулся он, проводя ладонью по щеке, оставляя на нежной коже капли. Мокро, прошептала Лара, и наваждение прошло, словно на самого ромку плеснули холодной водой. Что? Просто мокро и все? А до этого было просто холодно. Вот теперь и Роман и Настя уставились на недоуменно смотрящую на них девушку. А должно было быть что-то еще? «Осторожно», — спросила она. «Ну, как тебе сказать?» — протянул Роман, рассматривая ее так, словно впервые увидел. «Целители занимались твоей раной?» «Да, конечно. Но они вчера столько провозились. Один, Лев Аркадьевич, кажется, говорил, что у меня просто безумное отторжение применения дара. Они меня и накачали так обезболивающими, потому что никак не могли воздействовать на рану. В конце концов, плюнули и применили заживляющее зелье. Только шрам в итоге останется, но его можно будет иссечь». Лара начала волноваться, и слова полились потоком. «А почему вы все так реагируете?» «Рома, это не оберег», — внезапно выпалила Настя. «А что тогда?» Роман резко повернулся к прабабке, пытаясь прийти в себя от удивления. «Не знаю. Я вообще не понимаю, как тебе удалось что-то внедрить при такой...» «Хм, реакции. Повернись спиной, девочка, я хочу осмотреть твою кожу. Роман, отвернись», — приказала она и принялась помогать Ларисе снимать пижамную куртку, потому что сама девушка была на это не способна. Ромка же и не собирался отворачиваться. Он скрестил руки на груди и принялся разглядывать тонкие линии девичьей спины. Под левой лопаткой раскинула крылья невесомая золотистая бабочка, словно сотканная из золотых нитей. «Какая красота!» — проговорила Настя, легко прикасаясь к прозрачным крыльям татуировки. «Щекотно!» — Лариса повела здоровым плечом. «Это страш, но хоть убей, я не понимаю, каким образом она его приняла». Настя покачала головой. «Стражи не предупреждают об опасности», — мрачно проговорил Роман. «Этот предупреждает», — Настя задумалась. «Его природа близка с природой оберега, но это все же нечто другое. Скажем так, когда ты его внедрял, ты очень сильно хотел ее защитить, а Лариса, в свою очередь, очень сильно хотела, чтобы именно ты ее защитил. Без этих двух условий ничего не получилось бы, но это всего лишь теория». И Настя решительно скрыла обнаженную спину девушки от пристального взгляда Романа. «И да, именно этой девушке ни ты, ни даже твой отец никогда не сможете внедрить полноценного стража». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — Лариса умоляюще посмотрела на Настю. «Ты отторгаешь дар почти во всех его проявлениях», — Настя покачала головой. «Я слышала о таком, но вижу впервые. Не удивлюсь, если узнаю, что тебе не везет по жизни в разных мелочах». Вот только когда это действительно необходимо, например, чтобы сохранить твою жизнь, удача поворачивается к тебе лицом, как ни к кому другому. «Например?» — резко спросил Рома. «Например, когда эта девочка встретила тебя. Ей чисто случайно не грозила смертельная опасность?» — насмешливо спросила Настя. «А теперь ответь, Рома. Какой процент вероятности того, что простая девочка, не дочь клана, смогла столкнуться со вторым сыном клана Орловых вот так запросто на улице, Чтобы уже через секунду он спас ее от смерти. За процентами вероятности это не ко мне, отмахнулся Роман. Почему Лариса не воспринимает даже направленный на нее дар? Потому что такова ее природа, резко ответила Настя. Что я тебе могу еще на это сказать? Вот так получилось. Она встала со своего стула. Поехали, мне нужно обо всем доложить твоему отцу, а завтра приступим к обучению. И да, сегодня ты не уйдешь от меня пока не прочувствуешь все грани своего дара», добавила она, направляясь к двери. «Я тебя завтра навещу и поговорим», скороговоркой проговорил Рома, подмигнув растерянной Ларисе и вышел из палаты. Оставшись одна, девушка поднесла к горящей щеке руку. «Почему это все происходит именно со мной?» прошептала она. «Еще я так и не спросила. Император Константин что вчера действительно приходил сюда? Мне не приснилось. И что они увидели у меня на спине?» Лара решительно принялась снимать пижамную куртку. В ванной было большое зеркало, и если помочь себе маленьким, то вполне можно разглядеть спину. Сбросив куртку на кровать, она взяла зеркальце и пошла смотреть, что же поставил на нее Роман, из-за чего вся верхушка правящего клана так перевозбудилась. «Мне сегодня удалось телепортироваться. Я занимался один без Ромки, и маг клана Кернов заявил, что со мной он закончил». Дальше мне придется развивать семейный дар кернов самостоятельно. Я долго не понимал, зачем мне этот дар, ведь безликие прекрасно телепортируются. Но когда пристально разглядел источник, понял, что лишним он точно не будет. Нити дара кернов шли отдельно от заблокированных и пока инертных нитей основного дара. Так что при тотальной блокировке источника энергии в каналах, этого дара вполне хватит, чтобы свалить из опасного места. Если, конечно, блока на перемещение стоять не будет». Потянувшись, я подошел к сектору, в котором занималась Ольга. Ей уже доставили то, что удалось найти Илье, и теперь они с Демьяном сидели над книгами, еще обозначение тех рун, матрицы которых были просто свалены в довольно большой шкатулке. «Вам их подписать надо», — посоветовал я, останавливаясь перед прозрачной защитной перегородкой. «Если я правильно понял, то это напоминашки?» «Посмотрела на матрицу и тут же смогла ее воспроизвести?» «Да, похоже на то», — Ольга рассеянно кивнула это невозможно запомнить как магам древности удавалось держать все это в памяти да не держали они в памяти я пожал плечами что то типа ментальной библиотеки создавали типа пространственного кармана только в разуме с ячейками нужно к примеру щит поставить сосредоточился нашел в голове ячейку с надписью щиты и выбрал изображение подходящего потому что даже вот это реально запомнить невозможно а если я все правильно понял те маги еще и комбинировать эти руны умели «Это не лишено логики», — задумчиво проговорил Демьян. «Структура обруча памяти», — щелкнул пальцами Тихон. «Там же тоже нужно определенное воспоминание быстро найти». «Вот что, Оленька, ты пока возьми книжку, почитай на досуге. Мы с Демьяном обмозгуем, как эту идею можно реализовать. Как с моря вернётесь, думаю, у нас всё будет готово, и тогда дела пойдут на лад». Он потёр руки. «Ну что ты сидишь, старый хрыч, пошли за мной». Мы с Ольгой проводили взглядом двух бодрых старичков, и я повернулся к ней. Аналитики Матвея сообщили, что процент нападения на тебя в столице в настоящее время крайне мал, поэтому он позволил мне отвозить тебя во дворец. Условия мы никуда не будем сворачивать. Андрей, ты собираешься в своей комнате ночевать?» — спросила Ольга, улыбнувшись. «Это очень сложный философский вопрос на самом деле. А почему ты им задалась?» «Потому что мне неудобно спать, сидя на диване», — она вздохнула. «Давай уже тогда в кровать переберемся. «Этот вопрос еще более сложный». Я взлохматил волосы. «Ладно, я тебя понял, что-нибудь придумаем. Поехали?» Она кивнула, и тут у меня зазвонил телефон. Я ответил уже, направляясь к выходу. «Что у тебя?» «У меня прорыв!» Заорал Ромка. «Я наконец увидел эти демоновы нити этого проклятого дара!» «Поздравляю!» Искренне произнес я. «Да, тут кое-что выяснилось про Ларису. Я к ней Настю возил». Брат замолчал, а потом быстро проговорил. «Не знаю, как на это все реагировать, если честно». «Я сейчас за руль сажусь, давай дома поговорим», — ответил я. «Ага, давай». И он отключился. Я же повернулся к Ольге, которая уже села на пассажирское сиденье рядом со мной. Она хотела что-то сказать, но тут у меня снова зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я немного удивился, но сразу же нажал на вызов. «Андрюша», — устало проговорила Люсинда Ушакова, — «я сейчас умру, и Ушакова расстроится». «И что я могу сделать, чтобы не расстраивать Ушаковых?» — я завел двигатель. Собери ребят, кого сможешь, и приезжайте сюда в редакцию. Да и угадай, у Щукина очередной заскок, и один я его уже не устраиваю, я закусил губу, чтобы не заржать. Он притащил ворох формы, ну то есть одежды, весьма похожие на армейскую форму. Сказал, что всем докажет, и что он давно в порыве вдохновения сшил ее, но модели его не устраивают, недостаточно мужественные. Я его точно когда-то убью, поминимое слово, ответила Люся. Зато в этом есть плюс: не надо думать над концептом следующего номера. Андрей, ты привезешь ребят? Если сыновья кланов его не устроят, то я даже не знаю, что мы будем делать. Вообще-то, ты должна была начинать с настоящих вояк. Я начала, раздраженно ответила Люся. У нас, слава богу, крупное военизированное подразделение. Типаш не тот, понимаешь? Мне тебе безумно жаль, я задумался. Вообще хорошая идея, хорошая еще и для популяризации службы. Я скоро приеду, Вольфов брать не буду, а Стёпку сама позовешь. И отключившись, я повернулся к Ольге. «Ну что, поедешь с нами вдохновлять модельера Щукина?» «С удовольствием», — она хихикнула, и я припарковался прямо на обочине. После чего взял телефон, чтобы начать обзванивать парней и позвонить Матвею для того, чтобы отчитаться. «Это будет весело, я надеюсь».